Глава шестнадцатая О Терезе заботились. Её глаза превратились в окна, за которыми мелькали тени людей. Иногда их голоса доносились до неё, иногда ей в рот совали ложку, и тогда она глотала еду. Где-то в глубине её сознания свернулась клубочком маленькая Тереза и прекрасно понимала, что происходит. Но её дальнозоркости не хватало, чтобы большая Тереза Увидела всё так же отчётливо. Она жила жизнью растения. Она выжидала. Порой в голове прояснялась и тогда девочка снова могла думать и чувствовать. Но пустота по-прежнему оставалась проблемой. Тереза больше не помнила, каково это — ощущать себя полной. Прежние стенки из мышц и вен, защищавшие её от мира, больше не было. Девочка постоянно пребывала в затмевающем любые другие чувства страхи. Она боялась двигаться, боялась есть, боялась разговаривать. Страх рождался из пустоты, от осознания собственной беззащитности. Если она протянет руку, то треснет, как яичная скорлупа, стоит ей соприкоснуться с внешним миром. Поэтому лучше не шевелиться. Беседы врачей с Терезой ни к чему не привели. И ей начали давать таблетки. Маленькие овальные таблетки с бороздкой посередине. Дни и недели тянулись, сливаясь в однообразную массу. Тереза не знала, сколько времени провела в больнице к тому моменту, как в окружающую её темноту пробился лучик света. Она вспомнила ощущение пылающей головы и как на неё набросили пожарное покрывало. Вот теперь... Краешек покрывала приподняли, голоса зазвучали четче, контуры обрели резкость. Несколько дней Тереза провела, заглядывая в образовавшуюся щель и регистрируя происходящее вокруг. Она не чувствовала ни радости, ни печали, но однозначно ощущала себя живой. Наконец она решилась приподнять покрывало и явиться на свет. Вылупившейся из кокона бабочкой её, конечно, не назовёшь, она по-прежнему оставалась пустой Терезой. Но теперь она обрела свою оболочку и притворялась живой настолько убедительно, что иногда сама в это верила. Тереза продолжала принимать таблетки под названием фонтекс, то же самое, что прозок, как узнала она, и ходить на приёмы к психотерапевту. Она вспомнила, каково быть прежней Терезой, каково играть прежнюю роль. Опять же, ей удавалось быть настолько убедительной, что она сама верила в свою игру. В конце февраля, почти два месяца спустя, после того, как её положили в больницу, Терезу отпустили домой. Она сидела на заднем сиденье автомобиля и разглядывала свои ладони. Это её руки. Они прикреплены к её телу и принадлежат ей. Теперь она это понимает. За две недели до выписки к ней пришла учительница и принесла задания по всем предметам. Тереза прилежно всё выполнила, без каких-либо проблем. Слова и цифры быстро и умело обрабатывались мозгом, поскольку ему больше не мешали тревоги и волнения, присущие обычным земным людям. За две недели Тереза нагнала весь материал, который пропустила за время отсутствия, и даже ушла немного вперёд. Когда Тереза вернулась в школу, одноклассники держались от неё подальше. Иного она и не ждала. Дженни, которой предстояла очередная операция по выправлению носа, бросила в её сторону. «Ну что, психованная, тебя выпустили из дурки?» Но прикусила язык, стоило лишь Терезе взглянуть на неё. Йоханнес с Агнес приходили навестить её в больнице незадолго до выписки, да и в школе не сторонились её. Однажды на перемене Тереза рассказала им о сложностях жизни в психиатрическом отделении, ведь любые предметы, которые пациенты могли бы использовать, чтобы совершить самоубийство, оттуда удалены. Забавная деталь. Тереза смотрела на старых друзей, и внутри неё родилась мысль. «Они такие красивые, они мне очень нравятся». Это было одновременно и правдой, и неправдой. Терезе приходилось повторять про себя эти слова, будто убеждая себя в чувстве, которого она на самом деле не ощущала. С Микки было гораздо проще. Как-то раз, когда Тереза прогуливалась по двору школы на перемене, она заприметила Микки, курящего в углу подсобки со спортивным инвентарём. Тереза подошла к однокласснику, взяла предложенную им сигарету, затянулась и даже смогла удержаться от того, чтобы не раскашляться. «Как дела?» «Ты теперь официально псих, да?» — спросил Микки. «Не знаю. Наверное, да. Таблетки-то я принимаю». «У меня мать тоже таблетки жрёт». «Да не по одной. Если забудет, съезжает с катушек». «Как это?» «Ну, один раз она начала орать, что в духовке прячется свинья». «Живая?» «Нет, запечённая. Но она якобы ожила и сейчас выпрыгнет, чтобы укусить её». «Но у тебя пока такого нет, верно?» предположил Микке, взглянув на Терезу. Не знаю. Пока нет, но если я постараюсь, Микке рассмеялся, и Тереза почувствовала себя нет, недовольной, но спокойной. Микке ничего не требовал от неё. Даже Йоханнес Сагнес были в этом плане для неё угрозой. Они ждали от Терезы определённого поведения, а Микке наоборот, казалось, был гораздо более расположен к ней теперь. когда она считалась психом. И то ладно. Подойти к компьютеру Тереза решилась только на четвёртый день после выписки из больницы. Она совсем отвыкла от компьютера за время лечения. Она смотрела на металлическую коробку, экраны, клавиши и видела вместо всего этого источник заразы. Стоит ей нажать кнопку включения, и болезнь навалится на неё с прежней силой. Но как же Тереза? Глубоко вздохнув, Тереза села за письменный стол и открыла ящик Пандоры, вошла в свою электронную почту. За время её отсутствия там накопилось множество спама, а среди всей этой мишуры затерялось пять, нет, шесть писем от Терез. Она прочла их все подряд. В каждом письме, кроме первых двух, по одной строчке вопросы, почему она не пишет, почему она не отвечает. А в последнем письме Тереза сообщила, «Всё, больше писать не буду». Тоска нахлынула на Терезу, но поток печали что-то остановило, прежде чем девочка испытала боль от неё. Иногда Терезе казалось, она видит, каким образом лекарства работают внутри неё. Появляется электропила и отрезает все эмоции в верхнем и нижнем регистре. Убирает крону дерева и корни. Остаётся лишь голый ствол, который Тереза таскает за собой. На экране светилось белым самое последнее письмо Терез. Нажав кнопку «Ответить», Тереза написала. «Я болела. Лежала в больнице. Там не было компьютера. Я не могла тебе написать. Теперь я снова дома. Я скучаю по тебе. Можно я приеду к тебе на выходные?» Отправив письмо, девочка села на постель и прочла стихотворение Гуннера Экелёфа «Голоса из-под земли» три раза подряд. Она отчетливо понимала каждую строчку. «Я тоскую с чёрного квадрата на белый. Я тоскую от красной нити к голубой». Тереза пролистала весь сборник. Раньше она не могла разобрать ни слова в стихотворениях Экелёфа. А сейчас ей казалось, будто каждое стихотворение обращено лично к ней. Он тут же сделался её любимым поэтом. Он явно всё понимал. «Ты пришёл из смерти, чтобы постепенно тебя уничтожила жизнь». Девочка продолжала листать книгу, обнаруживая всё больше совпадений, всё больше описаний, абсолютно соответствующих её представлениям о мире. Нехотя она отложила сборник в сторону, чтобы проверить почту. Тереза ответила ей, «Хорошо, что ты дома, приезжай скорей». Тереза возликовала, но тут же появилась электропила и принялась за дело. Счастье было выпилено при попытке скрыться. Оно провалилось меж ребер и приземлилось в животе в виде маленького обрубка радости. Как-никак, но радости. она добилась несколько утомительных бесед с Марией, чтобы при поддержке отца наконец получить позволение съездить в Стокгольм. Терезе пришлось прибегнуть к последнему аргументу, который вообще-то был ниже её достоинства. «Это единственное, что способно меня порадовать», — заявила она матери. Мария сдалась, а Тереза почувствовала себя так, будто испачкалась. Но самое главное, ей разрешили поехать — только велели не забывать про таблетки. Антидепрессанты стали новым коньком Марии. Если раньше она ничего о них не знала и относилась к ним скептически, то теперь, после того, как дочь побывала в больнице, Мария почитала Фонтекс даром Божьим. Только благодаря таблеткам Тереза снова дома и более или менее в порядке. Благодаря таблеткам у Марии больше нет депрессивной дочери. Тереза энтузиазма матери не разделяла, но до поры до времени решила принимать антидепрессанты, как предписано, три раза в день. В субботу утром девочка кинула в сумку упаковку таблеток нового друга Экелёфа и МП-3-плеер. Голос Конора оберсто сопровождал её всю болезнь, и Тереза знала на зубок каждое слово, каждую мелодию. Этот парень по-прежнему чего-то стоил. Поезд отныне был для неё всего лишь средством передвижения. Тереза смутно помнила, как раньше волновалась, боялась, не могла усидеть на месте от нетерпения. Больше нет. Когда она написала Терез, что скучает по ней, как и многое другое, это было одновременно и правдой, и неправдой. Она едет в Стокгольм. Они с Терез воссоединятся и снова станут одним целым. Так и должно быть. Но беспокойство или особых надежд этот факт в ней не будил. Он просто есть, и всё. И тем не менее. Когда Тереза вышла на станцию метро Сведмюра и пришла на перекрёсток, откуда виднелся балкон квартиры Терез, в её мире вдруг возник цвет. Её пустоту заполнила какая-то краска. Какая? Тереза прикрыла глаза и прислушалась к этому чувству. Оно было настоящим. Она была рада его появлению. Фиолетовый. Тёмно-фиолетовый цвет. Закинув сумку на плечо, тёмно-фиолетовая Тереза направилась к подъезду. Дверь открыл Джерри. Раздражение на лице сменилось широкой улыбкой, когда он увидел Терезу. Дотронувшись до плеча девочки, Он практически втолкнул её в квартиру. «Привет, Тереза. Давненько ты у нас не была», — радостно выпалил Джерри. «Тереза говорит, ты болела, и что с тобой приключилось?» «Ну, я...» Пытаясь объяснить, через что ей пришлось пройти, Тереза вдруг будто забыла все слова. Конкретного диагноза ей так и не поставили, иначе бы она его назвала. «С головой проблемы были, да?» — предложил свою версию Джерри, так и не дождавшись ответа. «Ага, ясно. Но сейчас тебе лучше?» «Да, я в порядке». «Вот и отлично. Тереза у себя. У нас тут такое происходит. С ума сойти можно». Тереза решила, что он говорит о шумихе вокруг песни «Лети». Целых два месяца она не читала газет, не слушала радио и не выходила в интернет, поэтому понятия не имела, что стало с тем простеньким клипом, который они сделали вместе когда-то давно, в другой реальности. Подойдя к спальне Терез, девочка решила, что внутри работает телевизор. Из-за двери доносился приглушённый гул голосов. «Ну давай, протискивайся туда», — раздался у неё за спиной голос Джерри. Тереза остановилась на пороге и тут же потеряла недавно появившийся цвет. Какие бы надежды она ни питала по дороге сюда, а точнее... существования каких надежд она бы не отрицала, но подобного она точно не ждала. В комнату набились девчонки их с Терес возраста. На постели восседала сама Терес, по обе стороны от неё по одной девочке и ещё пять девочек устроились прямо на полу. Их глаза были направлены на Терес, которая заканчивала какое-то объяснение словами «Сначала ты умрёшь, потом снова станешь живой». и никто не сможет тебя обидеть, никто не причинит тебе зла. А если и захочет, ты его сможешь сделать мёртвым, и тогда он станет твоим». Девочки слушали Терез, раскрыв рот. Монотонный голос словно вводил их в транс. Если бы не жестокое удивление Терезы, она бы тоже быстро присоединилась к этой группе заворожённых. А ведь однажды она была той, кому обращала свои слова Терез. Эти девчонки заняли теперь её место. Она не могла разглядеть их лиц. Для неё они были группой врагов без чётких контуров. Подняв голову, Тереса увидела её и произнесла. «Тереза». терез простонала она в ответ. И тут же дико взвыла электропила, ожесточённо набросившись на свинцовую тяжесть, обрушившуюся на Терезу и потянувшую вниз за собой. Вниз, на колени, ничком, сквозь пол, сквозь землю. Я ничто. И для тебя тоже. Одна из девчонок, сидевших на полу, поднялась и подошла к Терезе. Чёрные волосы с чёлкой, окрашенной в розовый цвет, обведённые чёрным глаза, пирсинг в нижней губе, тоненькие ножки в обтягивающих джинсах. Типичная представительница Эмо. «Привет, я Миранда», — представилась она и протянула узкую хрупкую ладонь Терезе. Ногти были покрашены в чёрный цвет. Сейчас оно снова её накроет, и тут уж никакая электропила не поможет. Пожарная покрывала опять разворачивалась у неё над головой. Оно уже здесь, в этой комнате. «Ты та самая Тереза?» — уточнила Миранда. «Мне ужасно нравятся твои тексты. Абсолютно все!» Тереза не смогла ответить на рукопожатие, потому что руки сжимали живот, пока она пыталась перевести дыхание. «Твои тексты? Абсолютно все!» «Значит, терез дала им послушать их песни. Их секретные песни!» Тереза вцепилась в ремень своей сумки, и выбежала из квартиры, стремглав спустилась вниз по лестнице и бежала, не останавливаясь до самого метро. Подошёл поезд, она вошла и села на место для пожилых и инвалидов, вжавшись в угол и пытаясь сделаться как можно незаметнее. Вот и всё. Теперь точно конец. Остались лишь голоса из-под земли. Я стал лишним кусочком в этой мозаике. кусочком, для которого места нет, и картина завершена без меня».